Глава пятая. Тихоокеанский тайфун. Хорошая погода продержалась 5 дней. Потом, как раз, когда мы приближались к опасному району, о котором говорил мне капитан Стил, небо потемнело, подул сильный ветер с северо-запада, и начали подниматься волны, какие бывают только в Тихом океане. Ночью разразилась буря, но наши пассажиры, за исключением Альфонса и Лисии, Легли задолго до этого. Чайка отлично переносит бури. Обычный шторм ее нисколько не тревожит. Она только встряхивает головой, закусывает у дела, так сказать, и начинает немного прыгать, а не скользить. Но это был необычный шторм. Мы, испытавшие в своих плаваниях самую разную погоду, вскоре вынуждены были признать этот факт. Ветер примерно каждый час менял направление. Какое-то время он был устойчиво, потом переходил на порывы, толчки, как называл их дядя Набот, испытывая силы корабля и экипажа. Едва мы привыкнем к качке при одном наклоне палубы, как корабль начинает наклоняться по-новому, и нам приходится снова менять положение. Волны стали огромными, и ветер подхватывал их вершины и обливал пеной корабль. Небо стало черным, как чернила. Буря ревела и вылаз с невероятной силой. Но какое-то время мы стойко держались, уверенные в прочности судна и мастерстве капитана. В самом начале шторма мой отец надел бушлат и шлем и не уходил с палубы. Он заверил нас, что точно знает, где мы находимся, и что вокруг нас чистое море. Но когда чайка начала поворачивать туда и сюда под непреодолимой силой бури, даже он был озадачен, и потерял представление о наших координатах. Всю ночь корабль храбро сражался, и весь следующий долгий день продолжал бороться. Возможно, потому что на корабле все устали, на второй день он не так уверенно выдерживал удары бури. Промокший до нитки, я пробрался по палубе туда, где стоял мой отец. Я не моряк, и мне в такое время нечего делать на палубе, но должен признаться, что впервые за свою жизнь в море я нервничал и хотел, чтобы капитан вселил в меня уверенность. Я нашел его на носу. Он вцепился за поручень и пытался рассмотреть что-то в ночи. Он был весь в пене, и ему все время приходилось вытирать глаза, чтобы хоть что-то увидеть. «Как дела, отец?» — спросил я, прижимая губы к его уху. Он покачал головой. «Все в порядке», — если мы ни на что не наскочим?» Смог он сказать в краткий период затишья. «Мы так часто поворачивали, что я не знаю, где мы находимся. Знаю только, что с курса мы сошли. Это плохо, очень плохо. С начала бури мы не видели ни одного острова, но это не значит, что их нет. Мы в самом центре архипелага. У нас на борту хороший прожектор, и сейчас включается через каждые несколько минут. Но в такую ночь даже он не может предупредить нас об опасности. «Возвращайся!» — крикнул отец мне в ухо. «Ложись и береги силы! Они очень скоро тебе понадобятся!» Я никогда не слышал от него такой страшной речи. Раньше ничего не могло нарушить его непоколебимое спокойствие. Я вернулся в печали и страхе, благополучно спустился с палубы и обнаружил дядю Бота который курил в кают-компании. «Где ты был, Сэм?» — спросил он. Говорил с отцом. Что он сказал? «Мы не знаем, где находимся, а море полно островов. Корабль в порядке, опасность в воде». Он хмыкнул и задумался. «Я видел много бури, заметил он вскоре. «Обычно они ведут себя прилично, и ты знаешь, что от них ожидать. Но этот меняющийся ветер запутал все расчеты. Что касается меня, Сэм, я рассчитываю на нашу удачу. До сих пор она всегда была с нами, и я не вижу причин, почему это изменилось бы. «Я согласен с тобой, дядя», — сказал я. И собирался добавить еще какое-то оптимистическое замечание, как ворвался, точнее, влетел и свалился, сеньор дахименос. У него было бледное лицо и стучали зубы. Он сбросил свой роскошный наряд и предстал перед нами всего лишь в коричневом купальном халате. «Скажите мне...» Он схватился за стол, потому что корабль снова резко дернулся и с трудом сохранил равновесие. «Есть ли, может ли быть, опасность?» «Опасность для чего?» Спросил я, не зная, что на это ответить. «Для груза, для оружия!» Задыхаясь, сказал он. Я понял, что он думает не об опасности для своих людей и даже для корабля. Его интересует исключительно его бесценное оружие. «Если мы утонем, груз утонет вместе с нами», — ответил я с улыбкой, несмотря на всю серьезность положения. «Но я думаю, мы достаточно долго продержались». Ветер снова пырнул. Чайка дернулась. На корабль обрушилась огромная волна. Мы цеплялись для поддержки за мебель, и тут раздался громкий треск, и судно наклонилось. Корабль очень долго оставался в таком положении и слегка дрожал. Я слышал, как волны бьются о него с силой отбойного молотка. Дверь противоположной каюты растворилась, в кают-компанию вкатилась мадам Дель Кантара и приземлилась у моих ног. Я подхватил ее и потащил к стоявшему рядом стулу но она со слезами обхватила меня за шею и закричала. «Что это? О, что это? Мы тонем! Все погибло!» По-испански это прозвучало очень выразительно. «Успокойтесь, мадам», — сказал я, заметив, что на ней очаровательный халат и что столкновение с полом не причинило ей ущерб. «Можете быть уверены? Ничего серьезного?» Сам я был в этом не очень уверен. Чайка раньше никогда так себя не вела, Она очень сильно качалась, и волны одна за другой наносили по ее бортам страшные удары. Дядя на Набот пытался добраться до двери, чтобы подняться на палубу. Но тут вошел Джо, с его макинтоши потоком лилась вода, и лицо у него было мрачное и грязное. «В чем дело, старина?» — спросил я. Винц сломался и унес с собой руль», — сказал Джо. «Я был в машинном отделении, когда это случилось». Колесо бешено завертелось, и мы с трудом их остановили. «Значит, мы дрифуем? Он кивнул. «Если бы был хоть какой-нибудь шанс, мы могли бы установить новый руль. Это держало бы нас прямо, и мы могли бы использовать паруса, когда буря стихнет. Но буря по-прежнему безумна, как клоп, я не вижу, что можно сделать сейчас». «Только ждать», — сказал я. «Где отец?» Пытается привязать руль к оси винта, но это безнадежно. А нет? Нет, с ним, конечно. Я хотел помочь, но меня отослали вниз. К этому времени все наши пассажиры собрались в кают-компании, слушая полный отчаяния отчет Джо. Здесь же был Нукс. Он привязал мадам до к стулу, чтобы она не упала, а потом прислуживал ей. Как неудивительно, удивительно, но сейчас, став беспомощным, Корабль приобрел устойчивость. Он попал во впадину между волнами, где ветер стал слабее. И хотя волны постоянно перекатывались через него, корабль был прочный и стойкий, и стряхивал воду, как утка. Не помню, чтобы у меня когда-нибудь был более тревожный час, чем тот, что последовал за поломкой винта и утратой руля. Если бы не женщина, я мог бы рассматривать это как приключение, и опасность меня бы только возбуждала но присутствие пассажирок совершенно меняло ситуацию и делало ее очень тревожной. Все были мрачные, кроме, может быть, дяди Набота, который был настроен философски и продолжал курить свою трубку. Альфонсо был спокоен. Он успокаивал отца, говоря, что пока мы на плаву, оружию ничего не угрожает. Люсия с восхитительным хладнокровием уделяла все внимание матери а мадам де Хименас, как всегда, была спокойна и удовлетворена. Ее хладнокровие и храбрость восхищали нас всех. Не зная, что такое истерика, но если это дикие припадки и безумное поведение, то все это было у мадам де Алькантара. И в очень большой степени. Она кричала, пиналась, вопила, она орала, что слишком молода, чтобы умереть, хотя многие из нас были гораздо моложе ее. Но не помню, чтобы молодые люди устраивали в Южном море такое представление. Через час, топая деревянной ногой, пришел мой отец. Он выглядел осунувшимся и мрачным. Бренди, Сэм», — сказал он, падая в кресло. Я принес ему бутылку и стакан, и он сделал большой глоток. Брини может готовить кофе. Камбус залит», — продолжал капитан. Он провел рукой по лбу. Я знал, что этот жест предвещает какую-то плохую новость. «Ты смог починить руль?» — спросил я. «Дело не в этом, Сэм. На это вообще не было шансов. Но Билли Берка и Дика Ливенворта смыло с палубы. Они погибли». Мое сердце дрогнуло в отчаянии. Погибли два лучших моряка, которых я уважал и любил. Это первый несчастный случай на нашем корабле. Неудивительно, что отец убит горем. Я вспомнил, что у Левинворта осталась семья, и эта мысль заставила меня содрогнуться. «Корабль выдерживает бурю. Все будет хорошо, не правда ли?» — спросил Дахименос. Он сильно нервничал и выглядел отчаявшимся. В его вопросе было что-то жалобное, просьба подкрепить надежду, и, конечно, капитан стил солгал, чтобы поддержать его. «Чайка в порядке», — подтвердил он. Она выдерживала гораздо более серьезные бури, чем это. «Вам всем лучше лечь и постараться уснуть. Если бы море было чистое, я бы сам лег». «Но сказали, что мы дрейфуем. У нас нет винта, нет руля. У нас нет защиты от моря. Мы бессильны, беспомощны». Вывел Дахименос. «Да, это факт», — согласился капитан. «Мы как щепка, плывущая туда, куда дует ветер». Но ведь вы не слышали, чтобы щепка утонула, верно? Нет. Был неуверенный ответ. А что вы имели в виду, сказав, что у нас нет чистого моря? спросил Альфонсо. Учите географию, ответил мой отец. Вы узнаете, что в Южном море повсюду острова. Я просто не знаю, где мы находимся в эту минуту, но ручаюсь, поблизости есть острова. О! «Значит, если корабль сломается, мы легко сможем высадиться и спасти груз», — самодовольно заметил маленький Хим. Мой отец посмотрел на него, произнес что-то про себя и встал, чтобы вернуться на палубу. «Тебе обязательно идти?» — спросил я. «Это мое место, Сэм», — ответил он. «Ты будешь осторожен?» Я никогда раньше не говорил ему ничего подобного, но в голове у меня были бедный Дик и Билиберг оба они были очень осторожны, а у моего отца деревянная нога. «Когда выйду, привяжусь к такелажу, ответил он и вышел из кают компании. Мы какое-то время сидели молча. Ветер как будто стихал, но волны продолжали бешено бить корабль. Наконец мадам Хименес выразила желание вернуться в свою каюту. Нукс понимал по-испански. Наши чернокожие удивительно легко усваивали языки, и могли говорить на полудюжине. Поэтому наш стюарт отвел леди в каюту и постарался поудобнее устроить ее. После долгих убеждений Люсия уговорила мать тоже лечь, и женщина со стоном отправилась к себе. Возможно, вдохновленный этим примером дядя Набот сказал, что тоже ляжет, но оба Хименоса остались и всю ночь провели в кают-компании, непрерывно жалась по-испански на свою судьбу. Для того, чтобы избежать их общества, я ушел к себе в каюту и лег, не раздеваясь. Было около трех ночи, и хотя движения корабля стали гораздо более упорядоченными, оставаться на койке было трудно. Будучи во власти волн, чайка совершала дикие прыжки, и раз или два я думал, что она перевернется. Но ко всему привыкаешь. Я очень устал, поэтому задремал, а потом крепко уснул.